Глава 24 Газету я прочитала уже дома. Правда, ничего полезного для себя не нашла, решив вернуться к первоначальному плану, продолжить расспросы продавцов и собственников магазина на центральной улице Дубовска. Сначала я хотела обратиться с этим делом к хозяйке чайной Варвари, но потом решила этого не делать. Вдруг она подумает, что я хочу забрать из ее заведения свою продукцию и лишить дополнительного заработка. Обедится еще. Конечно, она рано или поздно узнает, что я хочу открыть собственную торговую лавку. Но к тому времени я постараюсь ее к этому подготовить. Остаток дня я провела в саду и на кухне, научив Агрипину готовить малосольные огурчики. Огурцы здесь выращивали. Но почему-то солить на зиму так и не додумались. Квасили лишь капусту. А ведь это совсем не сложно. Правда, соль стоит не намного дешевле, чем сахар. Может, в этом все дело? А мое воображение уже рисовало ровные ряды кадушек с солеными огурчиками и помидорами. А яблочки. У меня даже рот наполнился тягучей слюной. Так захотелось кисленького. Маринованные огурчики подавали на ужин. Правда, перед этим я уже по сложившемуся обычаю устроила пробную дегустацию. Надо сказать, обитателям дома самим нравилось пробовать что-то новое, необычное. Огурцы произвели настоящий фурор. Особенно они понравились нашему управляющему. «Такие бы в трактире да под мечтательно произнес он. Я замерла, осмысливая только услышанное. «Прокопий? Ты гений!» Я готова была его расцеловать. Открытие собственного магазина сопряжено с трудностями и большими расходами. Мало того, новая продукция может не сразу завоевать любовь горожан. Нужна реклама. А что может быть лучше, чем трактир? Распробовав соленье там, народ захочет покупать их к своему столу. Какие трактиры и ресторации есть в городе? Я тут же взялась за дело, переписывая в блокнот не только местонахождение и название заведений, но и кому они принадлежат. Осталось выяснить привычки хозяев, их сильные и слабые стороны, найти к ним подход. Время у меня еще есть, так что спешить я не буду. Для начала нам нужно закупить партию деревянных бочек, Тех, что есть в наличии для моей задумки, точно не хватит. После ужина ко мне как-то бочком подошла Агрипина, и, словно стесняясь, спросила. «А вы, барыня, по что про копии о трактирах спрашивали?» «Хочу на продажу наши грибы предложить. С кем сговорюсь, станут продавать их, как наше варенье в чайной». «Им хорошо и нам, копеечка», — пояснила она а все всё стояла рядом и мяла в руках свой передник. Странно было видеть обычно боевую кухарку в такой нерешительности. «Что-то случилось?» — заволновалась я. «Да у мужа моего отец трактир держит», — призналась она. «Так это замечательно. Только они с моим не в ладах. Отец его как преемника готовил, а мой, как женился, сюда перебрался» и дела в трактире забросил. да что ты скажешь?» Я и сама заметила, что муж у кухарки спокойный, даже немного замкнутый мужчина, не любит толпы и шума. Когда другие с радостью ехали в город, он всегда оставался дома. Но можно поговорить с его младшим братом Тихомиром. Он, бывает, к нам по выходным в гости заглядывает. Отец обещал свой трактир ему оставить. «А ты поговори, Агрипина, поговори. И угости его нашими разносолами, пусть сам попробует что к чему. Да объясни, что если он первым станет наше соленья продавать, то и вся прибыль его будет». Кухарка снова заулыбалась. Вероятно, была рада возможности примирить мужа и его родственников. Я на сегодня отложила свою рукопись, решив вечер провести вместе с сестрой. «Как раньше». Надев ночную сорочку, взяв руки свечу, я направилась в комнату Ольги. Подойдя к двери, тихонько постучала и только потом вошла. К моему удивлению, сестра сидела за секретером с карандашом в руках. Увидев меня, она тут же перевернула бумажный лист и для верности еще и книгой накрыла. «Что там у тебя? Неужели стихи пишешь?» улыбнулась я. «Мне покажешь?» «Давай не сейчас. Может, как-нибудь другой раз», — отмахнулась она. Мы обе замолчали, глядя друг на друга. Было что-то неловкое в этой тишине. «Ты чего не спишь?» — первой не выдержала Ольга. «Соскучилась. Пришла пожелать тебе спокойной ночи», — улыбнулась я, подойдя к ее кровати. «Поболтаем? Кстати, как тебе наш сегодняшний новый знакомый?» «Симпатичный!» Сестра заметно расслабилась. «Знаешь, есть в нем что-то загадочное, почти мистическое!» Она плюхнулась на кровать рядом со мной, упала на спину, заводя руки за голову. «Так он тебе понравился? Ты поэтому его в гости пригласила?» «Я думала, ты сама хотела это сделать, да всё не решалось, Засмеялась сестра, потрунивая надо мной. Ну, он единственный кинулся спасать мою шляпку, хотя прохожих там хватало. Мне хотелось как-то его отблагодарить. Да он явно хорошо воспитан. Костюм неброский, но дорогой. И сакваяж. Я видела, сколько такой стоит, не говоря уже о трости. Ты заметила, что на балдашник серебряный. И когда она только успела все это рассмотреть? Лично я склонна верить сестре. Глаз у неё на дорогие вещи намётан. «И от чего такой обеспеченный господин приехал в нашу глухую провинцию вместо того, чтобы отправиться на модные целебные воды?» Продолжала сестра. «Вот ни за что не поверю, что он приехал сюда нюхать наши елки. Как будто их в других местах не хватает. Может, он от кого-то скрывается?» «От кого?» — опешила я, едва поспевая за ходом её мыслей. «От невесты!» Глаза у Лёльки победно заблестели. «Да ну, зачем ему от невесты бегать?» Засомневалась я. «А может, она страшная, как полковая лошадь?» Где-то только таких выражений нахваталось. «У твоего жениха, от которого ты, кстати, тоже сбежала, в ёлки!» Засмеялась Ольга. «Скорее в дубы, мы же в Дубовске!» Я тоже засмеялась, поджимая ноги и садясь по-турецки. «Прямо как в настоящем романе!» — не унималась Лёлька. «Она бежала от своего жестокого жениха, он, от отопостылевший некрасивой невесты. Они случайно встретились и не могли отвести глаз друг от друга!» — торжественно продекламировала сестрица. «Тайны, венчавшись сельской церкви, стали мужем и женой, а потом оказалось, что он наследный принц!» «Настоящая сказка получилась!» «Боюсь, скорее кажется, что он прячется здесь от кредиторов», — усмехнулась я. «Какая ты неромантичная, Таша!» «Не до романтики мне сейчас. Вот ты погостишь и скоро уедешь в свой институт благородных девиц, и останусь я тут одна-одинёшенька». Я грустно вздохнула. «А ты не оставайся! Ты замуж выходи!» Лёлька даже села, повторяя мою позу. «Да за кого же тут выходить?» Да хоть бы за этого Митрия. Он сам говорил, что приехал из столицы. Вот и заберет тебя с собой. Не говори глупостей. Мы же про него совсем ничего не знаем. Может, он вообще уже женат? Кольца на пальце нет, я смотрела, — деловито заявила Лёлька. Вот завтра он на обед приедет, потихоньку и узнаем. А может, ну его? Пошла я на попятную. «За мной вон вроде господин Сент-Вилар начал ухаживать. И останешься ты с ним навсегда в этой глуши. К тому же он старый. Если до сих пор ни на ком не женился, значит, что-то с ним не так», — с видом умудрённой жизнью Матроны заявила сестра. «Мы еще долго болтали, валяясь на кровати, пока не прогорела свеча, а мы обе не начали отчаянно зевать. Пожелав Лёльке спокойной ночи, я отправилась к себе». Завтра нас ждет насыщенный день. Сначала мы принимаем гости на обед, а затем сами должны отправиться на именины в дом помещика Горского. Утром я проспала, когда проснулась в комнате, было уже совсем светло. Подошла к окну. Выглядывая в сад, сразу замечая семью садовника с корзинами, полными фруктов. Значит, скоро запахнет свежим вареньем. Из-за жары мы стали готовить его не в доме, а в амбарной пристройке, на старой, сложенной из камней печи. Прокопий сказал, что ее специально поставили тут, чтобы готовить наемным рабочим, которых изредка брали для ремонта дома или других работ, с которыми свои хуторские не справлялись. «Бывало, даже ночевали тут», — вспоминал он. «Матрасы соломой набивали и прямо на полу спали». Вот и пригодилась нам эта летняя кухня. Для удобства поставили здесь столые лавки. сколотели крепкие полки. А готовую продукцию хранили мшаники под замком. Правда, я называла его по-своему «погребок». За мной так стали говорить и остальные. Напомнив о Грепине, что у нас сегодня должен быть гость, взялась ей помогать, отмеряя на весах нужное количество сахара. Придется звать еще и Нину, иначе до полудня точно не успеем. Кухарке явно нужна помощница». «Эх, была бы у меня дочь», — вздыхала она, глядя на Егорку, который, как мог, старался помогать матери. «То воды принесет, то дровь для печи натаскает. Может, к дочке Ивана присмотришься? Девица работящая, главная из своих» а Егорку к садовнику отправим», — предложила я. А Гриппина задумалась, я не стала ей мешать, пусть сама решает, ей виднее, с кем работать. «Когда к осени грибы пойдут, по-любому придётся брать кого-то в помощь. Если не Ульянку, то любую другую жительницу хутора. Чужим я не доверяю».